Я люблю горячую борьбу. Люблю видеть людей, мужественно пробивающих себе дорогу сквозь все препятствия одной силой, а не с помощью хитростей и обманов. Такое зрелище возбуждает саксонскую боевую кровь, как бывало в одни юности, возбуждали нас сказания о смелых рыцарях, побивающих несметные полчища страшных врагов. Ведь и в нашей жизненной борьбе приходится воевать с целыми полчищами всяких страшилищ. Еще и в наше время немало осталось драконов и страшных великанов, а защищающий от них золотой ларчик не так легко добыть, как это говорится в сказках, где все обходится благополучно для героев. В одной сказке, например, говорится, что Алджернон долгим печальным взглядом прощается с чертогами предков, смахивает непокорную слезу, садится на коня и мчится в неведомую даль с тем, чтобы через три года вернуться целым и невредимым и отягощенным богатой добычей. Жаль только не добавляется, как все это удалось герою, а это было бы очень поучительно для нас. Впрочем, по правде сказать, и наши бытописатели не рассказывают нам, истинной истории своих героев. Какой-нибудь вечер или пикник описывается на десятках страниц, а вся жизнь главного героя сжимается в краткую фразу «Он сделался одним из наших торговых королей» или «Теперь он стал великим артистом, у ног которого весь мир». В сущности, гораздо больше действительной жизни в одной из уличных песен рассказов Джильберта, чем в половине всей массы современных биографических повестей. Джильберт шаг за шагом описывает карьеру человека, мальчиком, поступившего для мелких услуг в контору и постепенно достигшего положения, управляющего королевским кораблем, и рассказывает, как удалось адвокату без дел сделаться известным прославленным судьей. Интерес существования скрывается в мелких подробностях, а не в самих результатах. Мы требуем от повести, чтобы она показывала нам нижнее течение карьеры чистолюбца, показывала его борьбу, неудачи, надежды, словом, все перипетии той игры, которая, наконец, привела его к полной победе. Я уверен, что история ухаживания за фортуной описанная во всех подробностях, будет не менее интересна, чем история ухаживания за красивой девушкой. Тем более, что в сущности тут и не должно быть большой разницы. Ведь Фортуна, как описывали ее древние, та же женщина, только более рассудительная и последовательная, чем обыкновенные представительницы прекрасного пола. Слова Бен Джонсона Ухаживайте за возлюбленной, и она отвернется от вас. Отвернитесь от нее сами, и она начнет за вами ухаживать, приложимы и к фортуне. Как любимая вами женщина вполне оценит вас только тогда, когда вы перестанете обращать на нее внимание, так и фортуна начнет улыбаться вам лишь после того, как вы дали ей щелчок по носу и повернулись к ней спиной. Но, разумеется, когда вы так поступите, вам будет совершенно безразлично, улыбается вам фортуна или хмурится. Ведь для вас важна была ее улыбка тогда, когда вы домогались ее, а не после, когда уже не было в ней надобности. Чтобы ей, этой желанной улыбке, блеснуть тогда, вовремя, думаете вы. Но на свете... Все хорошее приходит слишком поздно. Добрые люди говорят, что это в порядке вещей, что так и должно быть, и что этим доказывается тщетность честолюбия. Но такие добрые люди не правы По крайней мере, в моих глазах. Я никогда не схожусь с ними в этом мнении. Пусть они объяснят мне, что бы мир стал делать без честолюбцев. Мне кажется, он превратился бы в нечто подобное пресной размазне. Чистолюбцы — это те же дрожжи, которые поднимают тесто и делают вкусным хлеб. Без чистолюбцев мир совсем не двигался бы вперед. Только люди трудолюбивые вскакивают с постели рано по утру, возятся, шумят, хлопочут, не дают возможности и другим валяться до полудня. Тщетность чистолюбия. Неужели не правы люди с согнутой спиной в поте лица, пробивающие путь, по которому потом свободно движутся поколения за поколениями? Люди, которые не зарывают в землю своих талантов, а извлекают из них пользу не только лично для себя, но и для других. Люди, которые трудятся, пока другие играют. Я не оспариваю, что чистолюбцы ищут собственной выгоды. Люди — не боги, которые могут думать и заботиться исключительно о благе других. Но, работая для себя, чистолюбцы невольно работают и для всех нас. Мы все так тесно связаны между собой, что ни один из нас не может работать исключительно для одного себя. Каждый наш взмах орудием в нашу собственную пользу приносит пользу и другим. Стремясь вперед, поток вертит мельничные колеса. Крохотное насекомое, образующее кораллы, лепит для себя клеточку к клеточке и таким образом создает мосты между материками. Чистолюбец, создающий пьедестал для себя, оставляет миру новый памятник. Александр Македонский и Цезарь делали завоевания в своих личных целях, но тем самым опоясали полмира лентой цивилизации. Желая разбогатеть, Стефенсен изобрел паровую машину, а Шекспир писал свои драмы и трагедии для того, чтобы создать уютный угол для мистерис Шекспир и своих маленьких шекспирят. Положим, люди нечистолюбивые чувствуют себя покойнее. Они составляют тот грунт, на фоне которого еще ярче вырисовываются великие портреты, почтенную, хотя и не особенно интеллигентную аудиторию, пред которой великие артисты разыгрывают и мировые трагедии, и комедии. Я ничего не имею против людей, довольствующихся тем, что дается без особой борьбы и труда, лишь бы только они молчали. Но ради всего святого! Пусть эти люди оставят свою манеру ходить гоголями и кричать, что они образцы, которым мы все обязаны подражать. Ведь это те же трутни в хлопотливом улье, те же уличные зеваки, глазеющие сложа руки на того, кто работает.